Не знаю, какой была банда Сида с Сидом, но без Сида они не бойцы. Все происходит быстро. Еще пока было светло, Олов и Рид сходили на разведку. И теперь проклятые точно знают местонахождение противника. Квадрат из бараков тускло освещен пламенем костра, как и днем, разведенного внутри одного из них. Мы крадемся бесшумно, взвешивая каждый шаг на утоптанном снегу. Райан быстро догоняет остальных. И теперь, к моему удивлению, распоряжение отдает именно он, а не Коэн. И если так не хотел стычки с бандой Сида, то зачем взялся за ее организацию? В слабом свете спутника вижу, как Кэссиди поднимает руку, указывая на Фила и делает знак, чтобы шел направо. Следующий Курт его отправляет в другую сторону. Коэн пока вообще в стороне. Как истинный полководец ждет, когда ему можно будет пожинать лавры победителя. А вот и мой черед. Мне Райан указывает на окно, давно лишенное стекол. Внутри барака тихо. Слышен лишь треск костра. Люди уже легли спать. Покосившаяся дверь прикрыта. Часового нет. Стоит подумать, как из-за угла выруливает темная тень. Значит, часовой имеется, но отошел. То ли сделать обход, то ли справить нужду. Человек идет, смотря под ноги, чтобы не споткнуться в темноте, и совсем не ожидает встретить во дворе компанию. Олов делает резкое движение и бьет незнакомца прикладом винтовки по голове. В тишине глухой звук походит на то, будто кто-то уронил арбуз. Помню, как-то папа купил дорогущую гигантскую ягоду с земли, а мне посчастливилось задеть стол, и зелено-полосатое чудо покатилось и рухнуло на пол. Все замирают и ждут реакции из обитаемого барака, но последствий одиночного звука нет, непозволительная халатность. Нижний мир не прощает ошибок. Курт помогает Олафу, и они вместе оттаскивают обезвреженного часового в сторону. Жив или нет, думать не хочу. Возможно, умереть быстро и неожиданно в данной ситуации лучше. Осматриваюсь. Не вижу близнецов. Куда Кэссиди их отослал? Но додумать не успеваю. Кэссиди дает команду. Курт вышибает хлипкую деревянную дверь. Все приходит в движение. Курт, Олов и Коэн вваливаются внутрь. Райан подсаживает меня, и я оказываюсь на подоконнике. Сам он с лазерной винтовкой с прикладом, упертым в плечо, уже на соседнем. А в это время с заднего входа в помещение вбегают Кир и Рид с игольниками в руках. Люди спят вокруг костра, Кто-то вскакивает, кто-то кричит, кто-то тянется к оружию. Молодой мужчина, ближе всех находящийся ко входу, реагирует молниеносно. Он хватает нож и кидается вперед. И также быстро падает навзничь, раскинув руки, получив выстрел прямо в лоб из пистолета Коэна. Вот теперь наступает гробовая гнетущая тишина. Те, кто пытался взять в руки оружие, замирают на середине движения. Те, кто начал вставать, медленно усаживаются обратно, подняв руки над головой. На людей нацелено слишком много стволов. А выстрел Коэна быстро и понятно объяснил, что колебаться перед следующим никто не станет. Понимаю, что и я сижу на подоконнике с пистолетом, нацеленным на беззащитных людей. Вот только предохранитель по-прежнему на месте. Хмурюсь и снимаю. В наступившей тишине кнопка громко отщелкивает. «Не убивайте!» Тут же заходит в истерике женщина и мгновенно замолкает, получив удар в лицо от мужчины из своей же банды. «Мне хочется провалиться сквозь землю». Перехватываю взгляд Коэна. «Одобрительный!» Решил, что мне вздумалось демонстративно снять оружие с предохранителя в целях устрашения. Кто же знал, что это привлечет внимание и повлечет такие последствия? Черт, о последствиях нужно думать всегда. Коэн делает шаг вперед, осматривая владение. Кто здесь главный? Теперь могу рассмотреть, на кого мы напали. Семь мужчин. Некоторые совсем молодые, мальчик-подросток, ровесник-мышонка, трое детей до десяти лет и пять женщин. Дети жмутся к женщинам, та, которую ударили, тихо всхлипывает и зажимает разбитый нос с засаленным рукавом куртки. Глаза остальных устремлены на нас. «Я главный!» – отвечает молодой мужчина лет двадцати пяти. В отличие от Коэна, этот главарь занял место подальше от костра. Имя? Кайл. Вот что, Кайл! Каждое слово Коэна пропитано самодовольством и ликованием. Ты больше не главный. Главный здесь я. Понятно говорю. Глаза бывшего главаря мечут молнии. Грудь бешено поднимается и опускается в бессильном гневе. В конце концов его плечи опускаются, как и взгляд. — Понятно, — придушина, — не хочет, чтобы дыра украсила и его лоб. — Вот ты хорошо! — продолжает смаковать успех Коэн. — Вы знаете, кто мы? — проклятые! — шепчет одна из женщин. Но ее соседка шикает на нее, и она замолкает.